Как бы в торе Байрону историк Маккалей говорит: "Я не знаю более комического зрелища, нежели английское общество в те дни, когда наступает периодический параксизм моральной судороги. Вообще, увоз чужих жён, разводы и семейные ссоры происходит в Англии мирно, не обращая на себя ничего внимания. Мы англичане читаем о случившихся скандалах, поговорим в течение суток и навсегда о них забываем". Но вдруг, на шестой или седьмой год, наша проснувшаяся добродетель продирает глаза и становится воинственной. Мы терпеть не можем в эти минуты, чтобы законы религии и нравственности попирались в отношениях между супругами. Мы считаем себя обязанными строить крепости против настисков порочных страстей. Мы внезапно желаем манифестировать и декларировать всему миру, какие мы молодцы в понимании великого значения святыни семейных уз. В силу этих внезапных, как ураган обстоятельств, несчастный человек, который нисколько не меньше и нисколько не больше испорчен, чем сотни, тысячи других людей, поступки коих вызывали всегдашнее снисхождение, вдруг становится козлом отпущения. Если у него есть дети, их отнимают. Если он занимает должность, его прогоняют со службы. Представители правящих и высших классов Англии изгоняют его из гостиных и перестают ему кланяться. Мальчишки из низших классов встречают его шипением и шиканьем, опровожают его свистками и комьями грязи. Одним словом, он делается похож на тех несчастных школьников, которых наказывают для примера товарищам. Вот наконец всё это проделано. Мы чувствуем внутреннее самодовольство, садимся кушать с наслаждением, думая о собственной строгости и с величайшей гордыней сравниваем достигнутую высокую ступень нравственности Англии с несчастными подвальными порогами, на которые карабкаются легкомысленные парижане. К концу обеда вместе с пищеварением наступает уталение гнева говорят, что жертва нашей добродетели разорена и доведена до нищеты наконец за десертом сообщают, что жертва нашей добродетели умерла от отчаяния ну вот наступает конец наша уталённая сытая добродетель ложится спать на следующие 7 лет